пептидные гормоны. Я сосредоточил внимание на секретине в гораздо большей степени, чем он сам по себе того заслуживает, потому что это, так сказать, минорный гормон, если речь идёт об этом классе физиологически активных веществ. Минорный не относящийся к основной функции органа. содержащийся в очень небольших количествах и или незначительных концентрациях, не являющийся структурообразующим и тому подобное, в данном случае просто второстепенный. Тем не менее, секретин интересен уже хотя бы в историческом плане, как первый из открытых гормонов. Кроме того, многое из того, что я говорил о секретине, вполне приложимо и к другим гормонам. Важно однако подчеркнуть, что на свете существуют и другие гормоны. Есть даже такие, которые тоже взаимодействуют с поджелудочной железой. Если очистить секретин и ввести его в кровь, то поджелудочная железа начинает обильно выделять щелочной сок, содержащий однако мало ферментов. А как раз они-то и отвечают за пищеварительное действие панкреатического сока. Не столь тщательно очищенные препараты секретина стимулируют выделение панкреатического сока с большим содержанием ферментов. Очевидно, что в неочищенном препарате содержится какой-то второй гормон, удаляемый при очистке. Он-то и стимулирует выработку ферментов. Были приготовлены экстракты, содержащие это вещество, что позволило подтвердить эту догадку. Это второе вещество, стимулирующее выработку богатого ферментами панкреатического сока, тоже оказалось гормоном, который назвали панкреоземином. Сокращение от энзим поджелудочной железы. Представляется, что секретин оказывает также стимулирующее воздействие на печень заставляя её выделять другой пищеварительный секрет желчь. Желчь, вырабатываемая под воздействием только секретина, содержит недостаточное количество веществ, называемых желчными солями и желчными пигментами, и обычно присутствующих в выделяемой естественным образом желчи. Желчный пузырь небольшой мешок, прикреплённый к печени, содержит запас концентрированной желчи, в которой повышена концентрация желчных солей и желчных пигментов. Секретин не стимулирует выброс этого запаса в кишечник, но зато это делает другой гормон, образующийся в слизистой оболочке кишки. Этот гормон стимулирует сокращение мышечной стенки желчного пузыря и выделение концентрированной желчи в кишечник. Этот гормон называется холецистокенином, приводящий в движение желчный пузырь по-гречески. Секреция холецистокенина стимулируется жиром, который вместе с желудочным содержимым поступает в 12-перстную кишку. Это очень полезная реакция, поскольку желчь самой природы предназначена для эмульгирования жиров и облегчения их переваривания. Жирная пища стимулирует повышенную секрецию холецистокинина, который в свою очередь стимулирует желчный пузырь, заставляя последний выдавливать в кишку больше, чем обычно, количество желчных солей, эмульгаторов, которые эмульгируют жир, запуская процесс его подготовки к перевариванию. Я уже упомянула о том, что одним из эффектов секретина является нейтрализация кислотности желудочного сока, поскольку вырабатываемый под действием секретина панкреатический сок имеет щелочную реакцию. Это необходимо, потому что ферменты панкреатического сока работают только в слабощелочной среде. И если поступившая в кишку пища сохранит кислую реакцию, то Пищеварение будет происходить с черепашьей скоростью. Частичный этот желательный ощелачивающий эффект будет ослаблен, если желудок продолжит вырабатывать большие количества кислоты после того, как пища покинет его. Насколько необходима такая секреция, пока желудок наполнен пищей, настолько же она вредна, когда он пуст. А кислый желудочный сок Беспрепятственно поступает в кишку. Неудивительно поэтому, что одним из многих эффектов секретина оказалась его способность подавлять желудочную секрецию. Правда, более действенную роль в подавлении желудочной секреции играет другой гормон, предназначенный специально для этой цели. Несколько веществ, присутствующих в пище, стимулируют кишечник к выработке вещества, названного энтерогастроном. кишечно-желудочный по-гречески. В названии подчёркивается, что вещество вырабатывается в кишечнике, но действует на желудок. Энтерогастрон, в отличие от многих других гормонов, не стимулирует, а наоборот угнетает функцию. Было предложено называть вещества, которые во всех отношениях ведут себя как гормоны, за исключением того, что они подавляют, а не стимулируют какие-то функции. галонами ослаблять греч. Тем не менее, название не прижилось, и гормонами по-прежнему без разбора называют все подобные вещества, независимо от того, возбуждают, как следует из самого слова гормон, а не какую-либо функцию или подавляют её. Однако, если поступление пищи в верхний отдел кишечника стимулирует секрецию гормонов подавляющих желудочную секрецию, то пища, попадающая в желудок, должна точно так же вызывать выброс гормонов, стимулирующих выделение желудочного сока, поскольку он нужен для её переваривания. И такой гормон действительно был найден. Он выделяется клетками слизистой оболочки желудка, его называют гастрином. Желудок по-гречески. Затем было открыто множество гормонов, которые так или иначе, влияют на секрецию пищеварительных соков в желудке и тонком кишечнике. Ни один из этих гормонов не был изучен столь подробно, как секретин, но считается, что все они полипептиды. Единственный гормон, который в этом отношении вызывает споры, это гастрин. Некоторые ученые полагают, что молекула гастрина представляет собой модифицированную молекулу одной единственной аминокислоты. Это не так. По современным данным гастрин – также полипептид. Существует несколько его видов, отличающихся длиной цепочки. Все упомянутые гормоны работают совместно, обеспечивая согласованную деятельность с желудкой и кишечником. Всю совокупность гормонов, регулирующих работу пищеварения, называют гормонами сахаром. желудочно-кишечного тракта. Гормон оказывает влияние на выработку пищеварительных соков. Это факт. Но не менее интересным фактом является то, что эти отношения обоюдны. Существуют пищеварительные соки, которые вызывают образование в крови полипептидных гормонов Это открытие было сделано в 1937 году, когда группе немецких физиологов удалось показать, что смесь сыворотки крови и экстракта слюнных желёз вызывает сокращение изолированного участка стенки толстой кишки. По отдельности такого эффекта не оказывали ни сыворотка, ни экстракт слюнных желёз. Вывод напрашивается сам собой. Очевидно, что в слюнной железе содержится фермент, который попав в кровеносное русло, отщепляет небольшой фрагмент от крупной белковой молекулы, циркулирующей в крови. Пользуясь уже упомянутой аналогией, можно сказать, что это похоже на отрывание почтовой марки от их блока. Малые фрагменты оказались полипептидными гормонами. которые в одних условиях вызывали сокращение гладкой мускулатуры, а в других её расслабление. Фермент был назван колликрином. Оказалось, что он и некоторые подобные ему ферменты находятся не только в слюнных железах, но и в других тканях. Гормон, продуцируемый под действием колликрина, был назван каллидином. Он существует в двух очень похожих друг на друга разновидностях колледин 1 и колледин 2. Функция колледина в организме до сих пор полностью не выяснена. Известно, что он снижает артериальное давление, расширяя мелкие кровеносные сосуды и увеличивая их ёмкость. В результате сосуды становятся более проницаемыми, что в свою очередь позволяет жидкости скапливаться в поражённых участках, образуя лёдыри. Белые кровяные тельца, лейкоциты, довольно легко проникают сквозь стенки поражённых сосудов в волдыри, тоже скапливаясь там вместе с жидкостью. Вещество, похожее на колледзин, образуется в крови под действием некоторых змеиных ядов. Суммарный эффект на ткани в некоторых отношениях напоминает о воздействии на них соединения, называемого гистамином. но проявляется он медленнее, чем при введении или выделении последнего, 30 секунд против 5. Коледин, подобное вещество, продуцируемое под действием змеиного яда, назвали брадикинином, медленно движущий по-гречески. По мере изучения брадикинин, колледин и подобные им гормоны были объединены под общим названием кинины. В яде осы, например, содержатся готовые к действию кенины. Когда оса жалит, кенины попадают непосредственно в кровоток и отчасти объясняют возникновение боли и отёка, развивающегося вследствие нарушения проницаемости мелких сосудов и скопления под кожей вытекшей из них жидкости. Молекулы кенина не столь сложны, как молекулы желудочно-кишечных гормонов. Имея в своем составе 9-10 аминокислотных остатков, эти соединения вряд ли могут претендовать на право называться уважаемыми членами славного семейства полипептидов. А точнее, они называются олигопептидами. Сравнительная простота строения кенинов позволила биохимикам установить цикл, точную последовательность аминокислот в их молекулах. Оказалось, например, что бродикин идентичен к ледину-1, и его молекула состоит из девяти аминокислот. Применяя сокращение бранда, можно так записать их порядок. Арг, про, про, гли, фе, сер, про, фе, арг. Молекула каледина-2 отличается от молекулы бродикина десятой аминокислотой, лизином, который присоединён к аминокислотной цепи брадикинина слева. Однако знание точной структуры, которое, конечно, может потешить самолюбие биохимиков, не даёт всё же ответа на очень важный вопрос. Ни один биохимик в настоящее время не может сказать, каков механизм действия кининов. Современная наука много узнала о механизме действия кининов, Но эти знания по-прежнему отнюдь не исчерпывающие. В значительной части остаётся загадкой биологический смысл выработки в организме кининоподобных веществ. Известно, что эффект, производимый кинином в организме, всегда множественный и разнонаправленный, что наводит на мысль об эволюционной древности системы алликриин-кинины. В частности, эта система участвует в управлении процессами пищеварения, выработки продуктов половых желёз, защитного ответа организма на действие травмирующих факторов.